Глава 16. Ну как, мне идёт? Снова повернулась к нему Мира, демонстрируя очки. Нет, уже в который раз честно ответил Артём. Нарочно дразнило его. Мстил за вчерашнее. Почему выбирала всю эту ерунду, которая имелась в этой оптике? Что за ужасная оправа? Толще выбрать не могла? Сними это. Артём приблизился к ней. Что тебе не нравится? Не понимая Мира подняла к нему голову. Всё. Проговорил ей прямо в лицо Артём и одним движением снял очки. Не слушая возражения, он прошёлся вдоль ближайшей витрины и указал на одну из оправ. Вот эти. Потребовал Артём у консультанта, а едва получил желаемое, вернулся к Мире. Стой смиренно. Она подчинилась, несколько теряясь, когда Артём протянул руку и мягко убрал волосы с её лба. Такое лёгкое касание едва едва, но Мира задержала дыхание, встретившись взглядом с Артёмом. Бразаи воз сейчас были такими яркими, будто и правда носил Ленза, но мгновенно потемнели, стоило заметить новый проступавший на лбу синяк. Извини. Да брось, это же случайность, улыбнулась Мира. У меня не просто очень легко остаётся, не обращай внимания. Как? Может, девушка говорит такое? И особенная. Даже не буду спорить. Артём нацепил на её переносицу выбранную оправу. А затем опустил руки на плечи и развернул лицом к зеркалу. Оправа была красивой. И невозможно, дорогой. На эту витрину миры не заглядывалось, прекрасно понимая, что никогда себе не позволит потратить такую сумму, даже если кто-то собрался сделать подарок. Тонкая, практически невидимая оправа, лёгкая, удобная, но по красовалась их хватит. Нет. Что нет? Нахмурился Артём, пряча руки в карманы джинсов. Она мне не нравится, уверенно заявила Мира, добавляя к своим словам улыбку. Да и хрупкая совсем легко сломается. Лучше брать широкой правой. На такую и сесть можно все не по чем. Мы берем эти. Игнорируя ее возражения, заявил консультант Артем. Я их сломаю. Ты меня не слышал? Мира потянула его за футболку, когда Артем направился к кассе. Твоим прошлым очкам наверняка уже сто лет. И сломал их я. Так что ничего с этим не случится, раз уж так бережно хранишь, тем более с этими. Тем более? Да. И в чем отличие? Их тебе подарил я. Самоуверенно заявил Артем, высвобождая одежду и рассчитывая за обновку. Ну да. С чем тут поспоришь? Беречь будет. Попробуй не побереги. И вовсе не потому, что очки подарены именно Артему, совсем не потому. Спустя несколько минут в руки Мира вложили симпатичный футляр. И велили возвращаться на улицу обратно к машине. Спасибо. Спускаясь по ступенькам крыльца, Мира улыбнулась. И это все? Артём достал из кармана джинсов связку ключей. Разве я не заслужил хотя бы? Мира поддалась к нему и на мгновение коснулась щеки поцелуем. Хотя бы, чтоб ты надел их, осекся Артём, притормозив на последней ступеньке. Так он хотел, чтобы просто надел очки? Вот же. Зачем сделала это, чёртов порыв? Чувствова, что кинула в краску мира быстро вернулась к машине. Она снова села на место водительского сиденья, устраивая на коленях рюкзак и ожидая, когда Артём вернётся за руль. Главное не смотреть на него, только в окно. И все мысли прочь. Артём глубоко вдохнул и уже спокойнее выдохнул. Спокоен. Ты спокоен. Ты не будешь улыбаться как идиот и хватать её не будешь посреди улицы. Ты просто сядешь в чёртову машину и отвезёшь её в универ. И руки с руля не спустишь. Артём придал своему лицу серьезности. Широким шагом он направился к машине, затем, садясь и сильнее, чем следовало, хлопнул в дверцы. Рука сорвалась, а выглядело так, будто психанул. Не смея повернуться и смотреть на него, Мира услышала, как зазвонил в кармане джинсов ее телефон. Женя хотела знать, когда она наконец явится, но времени хватало так, что должна спокойно успеть ко второй паре. Мира приняла вызов. И предупредила подругу, что волноваться не стоит. Но уж слишком сладким был в ответ голос Женьки, что снова напомнила о вчерашнем разговоре. Опять хотела упрашивать подселить к ним своего Славика. Да ни за что. Я почти у Универа, сообщила Мира напоследок, заканчивая разговор. Погоди, погоди, погоди. Как и предполагалось, остановил её Женька. Мир, ты же подумала, а, Мир? Нет, повысила она голос, привлекая внимание Артёма. подводящего машину к парковке. Вот-то прямо иженька. Мир мне очень-очень нужен, ну мир, взмолилась подруга. Нельзя быть такой бессердечной. Это я бессердечная? Нет, тут же схватила и Женя. Сердечная самое лучшее, поэтому нет ни за что никогда. Артём выбрал свободное место на парковке и остановил машину, теперь наблюдая за ссорище девушкой. С кем ругалась? С подружкой. Из-за чего ссорились? Очки так и не решилась надеть, но сейчас неосознанно прижимала к груди футляр, как бы бесценную реликвию. Артём усмехнулся. В оптике стеснялась выбрать дорогое оправа, даже если он платил. И что творил в своей голове? Я уже сказала, что Артём никогда не разрешит мне это сделать. Прозвучала следующая фраза, заставившая его удивлённо приподнять брови. Он сейчас рядом. А может, хочешь сама у него спросить? Нет. Тут же обрывала разговор Женя. Что вызвала у Мира победную усмешку? Правда, тут же пришлось спрятать ее, поскольку встретила взглядом с Артемом. Что? Она торопливо вернула телефон в карман. И что же это я никогда не разрешу тебе сделать? Опасно зазвучал его голос в тишине салона. Опасно давать нам пары. Немедленно сообщила Мира. А едва Артем подался к ней, как быстро нацепил на переносицу новые очки, будто щитом укрываясь ими. Ну что? Неиправда идет? идет. Вот только взгляд Сачков опустился на губы. Тогда и я пойду. Мира для большей безопасности отпрянула и схватила рюкзак за обе лямки. А то опоздаю. Подожди. Да? Я хотел предупредить, что у моей матери есть шпион в универе. Это не Федува. Так что будь внимательна, она обязательно передаст все, что увидит, все сплетни. Я поняла. На большом перерыве пообедаешь со мной, я отвезу тебя в кафе. При этих словах Артём снова вспомнил, что так и не позавтракал и теперь был голоден. Нет, я не люблю кафе. Уж чего чего, а этого с головой на работе хватало. Там уже, наверняка, Артём в первую попавшуюся забегаловку не поведёт, а в кошельке пусто. Позволить себе тратиться сейчас никак не могла. Ещё нужно дожить до зарплаты, так что лучше спокойно перекусить где-нибудь в укромном уголке, давясь бутербродом и безвкусным кофе. Почему? Из-за работы? предположил Артём. Да. Мира схватилась за озвученную причину. Сам понимаешь, как надоедает этот обстановка пока смену отбуче. Я на эти столики и меню уже смотреть не могу, поэтому мне уж никуда ехать. Артём прекрасно понимал, что она явно опять экономила в уме. Да чёрт. Если он пригласил, то и платить будет сам. Неужели создавал обратное впечатление? Мазь будет проверяться, мы должны появляться на людях вместе. Поэтому я беру все расходы на себя. От тебя необходимо только присутствие для достоверности, ясно? Да. Немного расслабилась Мира. Тогда на перерыве не опаздывай, это всё, что от тебя требуется. Артём подался к ней, склоняясь к лицу и снова смущая своей близостью. А только она заподозрила в очередной попытке поцеловать, как услышала за собственной спиной звук открытой им дверцы. Мира. Да. Удача на зачёте. Спасибо. Не ожидая получить поддержку, ответила она. Только попробуй завалить его, непременно подразнился Артём. И что? Тогда ты меня бросишь? решила отшутиться Мира, наблюдая, как глаза великого князя снова меняли свой чудесный оттенок. От чего же? усмехнулся он. Всего лишь попрошусь присутствовать на следующем зачёте. Разве мне смогут отказать такой просьбе? Я просто обязан поддержать свою девушку и послушать, как она будет отвечать. Даже не думая об этом, искренне испугалась Мира. Всё заест только от себя, поспешато опоздаешь на пару. Уголок губ Артёма едва дрогнул, когда Мира резко отодвинулась от него, тут же выходя из машины на улицу. Не останавливаясь, она побежала к входу в корпус. Артём снов не удержался от улыбки, но в следующий момент вздрогнул от громкого звука, раздавшегося над головой. "Брат, твою ж!" Роман хлопнул ладонью по крыше машины. Всем своим видом показывая желание придушить товарища, тем же взглядом ответил и Артём, открывая дверцу. "Тебе жить надо, Колсов. Где тебя носило всё это время? Почему на звонки не отвечаешь?" "Не хотел". Артём забрал сумку и вышел из машины. "А что это невестка так стартанула с парковки? Вместе приехали, серьёзно? Ты наконец спустил девушку в свою машину? И это ж первый раз в жизни. Поздравляю с потерей девственности, брат". Хохотнул Роман, вынуждая друга вскипеть от его слов. Кто Катьке мой номер телефона дал? Меняя тему разговора, спросил Артем. Он обошел машину, собираясь добраться до крыльца. Это не я, заверил Роман, поднимая обе руки вверх. Клянусь, это точно Севцов. Нет, но ну вот только гляньте. Стоит отвернуться на минут, как уже все на меня повесили и приговор вынесли. Возмутился неизвестно откуда появившийся Вадим. Ах, ты ж чёрт. Вздрогнул Роман, стоило обернуться на ледяной голос. Так это я сболтнул намерок Каськи из Хельгильс. Опасно сощурился Вадим, подступая к другу. Но это просто предположение. Попятился от него Роман, натыкаясь спиной на Артёма. Понимая, что ему конец и попал между двух огней, он страдальчески улыбнулся. Ты сам дал ей свой мобильник, идиот, напомнил Вадим. Она тебя развела, как ребёнка. Оттуда и спёрла номер. Чем ты думал вообще? Договорились же. Извини, Роман обернулся к Артёму. Я сказал, что её телефон разрядился, вот я и дал свой, чтобы позвонила. Я что-то не подумал тогда. Ты вообще не думаешь. Вздохнул Артём, побредя дальше к крыльцу. Так что у вас там с малышкой? Ты наконец решился, я чертовски рад. Вадим усмехнулся, видя, как его друг пытался сохранить серьёзное выражение лица. Как продвигаются дела? Все под контролем. Точно. Роман обнял его за плечи одной рукой. Что-то не похоже. Невестка сбежала как от черта. Ты обидел ее? Что сделал, а? Как можно с девушкой так обращаться, брат? Может, помощь нужна? Не нужна. Заверил Артем сердито, поведя плечами и сбрасывая руку друга. Она просто спешила на пару. У нее сейчас зачут. Тогда почему опять грозишься, раз все под контролем? Вадим поднял взгляд к небу, когда почувствовал, как первые капли дождя упали на лицо. Идём, не хочу промокнуть. Сестра сказала дома, что мы вместе живём. Обречённо поделился Артём, поднимаясь по ступенькам на крыльцо, которое укрыло их от непогоды. Мать как придёт, даст проверит, или сама явится домой, или подошлёт кого-нибудь. Ну вот истрял, качал головой Роман. Как ты мир убедишь? Придётся матери правду сказать, или срочно искать другой выход. Я ж говорил тебе, что будут проблемы, и и не нужно было на той скамейке сидеть. Ты издеваешься? Да так и есть. Твоя удача, конец. Так что крепись, брат. Лучше помолчи. Артем толкнул створку входных дверей, заходя в упустившее фойе. Я разберусь с этим. Он собрался подняться на третий этаж во аудитории, но по дороге притормозил, что-то вспоминая, вытащил из кармана телефон. нашёл взглядом на стенде расписание группы, где училась Мира, и сфотографировал